Я выскочил на улицу и поежился. Здорово похолодало. Лазурное солнце сильно приблизилось к нашему желтому карлику. Часа два до полудня осталось. Надо поторопиться. На стенах домов кривлялись и плясали жуткие уродцы тени. Пока шел до берлоги, холодный воздух привел меня в чувство и заставил задуматься. Что делать дальше? Нельзя же просто завалиться в кабак с одним пистолетом и парой ножей. Прибьют нафиг. «Ладно, на месте разберемся». Свернув во дворы, я забрался в соседние с берлогой развалины и, пристроившись у выломанного окна, начал наблюдать за входом. По всему выходило, что кабак был закрыт. Подходившие туда люди читали объявления на двери, матерились, плевали, но рано или поздно шли по своим делам. «И что делать? Ждать, пока они откроются?» «Нет, так я не играю». Минуты ожидания текли одна за другой, а ничего путного в голову не приходило. Зуд меж лопаток становился все сильнее. С соседней улицы свернули сани и остановились у входа. Два грузчика начали сгружать тяжеленные свертки, а возница экспедитор забарабанил в дверь. «Ну-ну, стучите, стучите!» Но, к моему удивлению, минут через пять дверь распахнулась, а вышедший на улицу Артуру расписался в блокноте экспедитора. Грузчики полезли в сани, но возница, приняв от помощника Криса несколько монет, распорядился затащить груз внутрь берлоги. «Нет там больше никого». Я отполз от окна, вылез во двор и подбежал к углу дома. Подождав, пока грузчики затащат свертки внутрь, Артур закрыл дверь. Как только сани скрылись из виду, я перебежал дорогу и заколотил в дверь рукоятью ножа. Откроют, нет. Почти сразу же дверь распахнулась, и на меня уставился удивленный Артур, который не подумал возиться с задвижкой, закрывающей смотровую щель. Решил, что сани вернулись. Или еще кого ждал? Лави! Получивший рукоятью ножа, в лоб Артур залетел внутрь, и прежде чем успел замахнуться дубинкой. Я пнул ему в пах и ребром ладони влепил в горло. Захрипевший парень упал на колени и подставил висок под удар коленом. Для надежности, добавив несколько пинков по голове, я сорвал с одного из свертков веревку, затянул руки и, закинув конец шнура на держатель для факела, натянул. Еще? Да нет, хватит уже. Теперь на пару узлов завязаться и ногами можно заняться. А с дверью что? Сама захлопнулась. Вот и замечательно. Засов задвинуть и порядок. Очнувшийся Артур попытался достать меня связанными ногами, но промахнулся. Есть здесь кто-нибудь? спросил я, врезав ему в солнечное сплетение. Пошел ты! огрызнулся парень и дернулся, всем целым повиснув на веревке. Веревка выдержала. Придя в себя через несколько минут, Артур уже не делал попыток вырваться и, шмыгая разбитым носом, злобно смотрел на меня одним глазом. Второй опух и полностью заплыл. «Есть здесь кто-нибудь еще?» Медленно выговаривая слова, снова спросил я. «Нету никого». Роняя кровавые капли из носа, помотал головой помощник Криса и сплюнул на пол сгусток крови. «Нож мой где?» «Крису отдал». От неожиданности вырвалось у Артура, и он резко замолчал. «Он где?» «Не знаю», — соврал Артур. «Меня почему не убили?» Я до поры не стал обращать внимания на явную ложь. «Руки марать не хотел», — ответил Артур, и тут же зашипев, дёрнулся от пропоровшего ногу лезвия. «Давай договоримся». «Ты отвечаешь на мои вопросы, я тебя оставляю живым. И резать тебя на куски не придётся». «Идёт». Я стряхнул с ножа капли крови. «Идёт». «Почему меня оставили в живых?» — повторил вопрос я. «Ты как-то связан с этим ножом!» «И что из этого?» «Пока эта связь действует, ножом проще управлять. Вот и решили оставить все как есть!» Артур шмыгнул разбитым носом и тихо пробормотал. "Ты не вникал я в эту оккультную муть!» «Зачем вы это затеяли?» «Ты попроще, чего спроси, а!» Парень облизнул разбитую губу и снова сплюнул кровь. «Мне Крис не докладывает!» «С кем работаете?» «Наугад поинтересовался я!» «Ты о чем?» Артур сделал вид, что не понял. «Братство? Коммуна? Город?» Парень замотал головой. Я легонько кольнул его в бок ножом, и натягивающая веревку рука обмякла. «Не балуй!» «Как валькирии с вами связаны?» Я уже в открытую решил проверить свою догадку. «Не знаю, Крис напрямую с кем-то договаривался!» Замотал головой парень, и, посмотрев на дернувшееся в моей руке лезвие ножа, быстро добавил «Да не знаю я!» «Я ж по хозяйству! Меня даже сегодня здесь оставили!» «Да верю, верю!» — закивал я, но нож убирать не стал. «Так говоришь, где все?» «Где-то за городом, точно не скажу!» «Как говорил один известный режиссер, не верю!» Я распорол его штанину и начал примериваться к ноге. «Он что меня совсем за идиота держит?» «Ведь так ничего важного и не сказал, сволочь! Выкрутиться надеется!» «Я же говорю, не знаю!» На лбу Артура выступили капли пота. «Всех по домам распустили, только Крис и несколько человек куда-то уехали ритуал готовить». «Сколько их?» «В десятером собирались». «Ты почему не с ними?» «Только колдунов взяли». «Да я и не рвался». «С чего бы это?» У меня начало складываться впечатление, что мне просто заговаривают зубы. «Не уверен, что все вернутся». «Куда уехали?» Повторил я самый важный для меня вопрос. «Не знаю». «На куски порежу». Чтобы не выглядеть голословным, я осторожно ткнул выкру острием ножа. «Попал куда надо». Артура аж перекорежило всего. «Мы договорились или нет?» «Я точно не знаю, но вроде они...» Артур не договорил и захрипев, выгнулся дугой. Изо рта хлынула кровь, не выдержавший рывка, держатель факела выскочил из стены и упал вниз. «Убери!» Прижав к полу бьющееся тело, я пытался понять, о чем Артур меня просил, но было уже поздно. Он неподвижно замер на полу. «Сработало наложенное заклинание?» «Странно, что-то быстро он закоченел. Надо проверить, что в карманах, и убираться отсюда. В кошельке деньги и ключи, на поясе кинжал. А это что? Моя пирамидка? Так вот, кто ее спер!» Я ухватился за новую цепочку, поднёс амулет глазам и от неожиданности выронил на пол. Похожий на хрусталь прозрачный камень несколько раз мигнул синим огнём. Лужица крови, в которую он угодил, моментально подёрнулась литком. «Дела...» Выходит, Артур из-за него так не вовремя загнулся. «А ведь хромой сразу сказал, что амулет с кем-то связан. Получается, не с тем голубоглазым парнем, которого я зарезал...» «Но если это так, то не получится ли хозяина найти?» Очень осторожно, нагнав правую кисть энергию, я поднял пирамидку. В ладонь сразу попытались грызть ледяные червяки и окутал ее магическим огнем. Амулет задергался, связывающие его с хозяином струны энергии и начали лопаться. «Но мне удалось заблокировать одну из последних нитей и переключить ее на себя». Пирамидка неожиданно резко уколола ладонь ледяной иглой, но дело уже было сделано. Руку повело в сторону. Именно там должен был находиться владелец амулета. Шагая из стороны в сторону, я попытался оценить разделяющее нас расстояние и зарычал от злости. Как и сказал Артур, хозяин амулета находился за стеной форта. Но вряд ли очень от него далеко. Километров пять, не больше. Что ж... Надеюсь, пирамидка завязана на Криса. Здесь мне делать было больше нечего, и сжимая амулет в ладони, я вышел на улицу. От напряжения потоки силы снова пришли в движение, но пока сжение распространилось только на правую руку. Фигня война, прорвемся. Уколы холода тянули на запад, но я, изредка поглядывая на небо, выскочил на Красный проспект и побежал на юг. Через западные ворота нечего и думать выйти за стену. К тому же опасно соваться на территорию Валькирий. Время пока есть. Хотя его и остается в обрез час-полтора, не больше. Два солнца уже сблизились почти вплотную. На пропускном пункте была запарка. Перед воротами выстроилась длиннющая очередь желающих попасть в форт. Солдатам гарнизона удавалось с большим трудом поддерживать порядок, и на меня никто особого внимания не обратил. Разве что колдун слишком внимательно уставился в свою хрустальную сферу, но так ничего и не сказал. Сержант, мельком просмотрев документы, приказал солдатам пропустить меня наружу. Покалывание, зажатой в кулак пирамидки, становилось все сильней, и вскоре я уже ни на что другое не обращал внимания. Искры боли проскальзывали от кисти к локтю, но именно благодаря им выбирать направление получалось все проще и проще. Большая часть пути совершенно не отложилась в памяти и терялась в туманном полузабытии. Очнулся я только когда уколы энергии, бьющие от пирамидки, стали совершенно невыносимы. Идущие от кисти волны боли доходили до шеи и с каждым разом ближе подбирались к затылку. Накачанная энергией рука разрывалась от боли и сопротивляться чужеродному воздействию становилось все труднее. Едва сдерживая проклятие, Я оттянул левой рукой карман фуфайки и рожал над ним ладонь с пирамидкой. Резко полегчало, но теперь, как неизбежная плата, за использованную энергию огня появилось сконцентрированное жжение у солнечного сплетения. Либо сгорю, либо замерзну, если пристрелить не успеют. Так, куда меня занесло? Развалины гаражного кооператива остались позади, значит, где-то вон там, западный проход в форт. А шел я туда. И что у нас прямо по курсу? Школа? Думаю, мне туда. Надо поторопиться, до полудня осталось совсем не так уж много времени. Два солнца уже заприкоснулись краями, и между ними начинала расширяться черная полоска. Да и потемнело заметно. Людей у бывшей школы видно не было. Но какая-то частичка моей души уверенно рвалась внутрь. Туда быстрее, туда беги, туда не медли, прямо на вождение какое-то. Легко сказать туда, а сокутывающем здание туманным облаком что делать? Несколько минут я изучал структуру охранного заклинания, которое и вызвало появление тумана, а потом усмехнулся, глубоко вздохнул и шагнул вперед. Температура с... очень холодно. В одно мгновение, перескочив отметку невыносимо холодно, рухнуло куда-то к абсолютному нулю. Неподготовленного человека насквозь проморозило бы, прежде чем он успел сделать второй шаг. Но пламя внутри меня лишь моргнуло, сжалось и начало медленно гаснуть под порывами разлившегося вокруг моря стужи. «Быстрее!» Понесшиеся по заклинанию колебания наверняка дали знать колдунам о появлении чужака. Не теряя времени, я помчался к центральному входу и на бегу выхватил пистолет. В окнах спортивного зала мелькали синие вспышки. А плещущейся там энергии было достаточно, чтобы отправить прямым рейсом в преисподнюю не только саму школу, но и прилегающую в радиусе двух-трех километров территорию. Теперь и не зевать. Выскочивший на крыльцо человек получил пулю в живот и упал на пол. Его напарник высунулся из-за двери и швырнул в меня ледяную иглу, но она прошла мимо и вышибла десяток кирпичей из пустого постамента памятника, стоящего посреди школьного двора. Дурак. Я же ее холоднее. К счастью, Синеглазый заклинатель не озаботился защитой от огнестрельного оружия, и мой выстрел угодил ему точно между глаз. Перескочив через тела, я забежал внутрь и помчался к спортзалу. И после первого же поворота нарвался на парня с карабином. Будь сектант чуть менее удивлен и чуть более проворен, он бы меня достал, а так пуля лишь выбила из стены бетонное крошево. Второй раз спустить курок он уже не успел. Две попавшие в грудь пули сбили его на пол. Осталось четыре патрона и семь сектантов. Нифига дебет с кредитом не идет. Не желая давать времени оставшимся в живых людям Криса, чтобы понять, что происходит, и воспользоваться численным преимуществом, я рванулся к входу в спортзал. И вырывающий клочья из моей души безмолвный зов только придал мне прыти. Дверь, пробежка, дверь, толчок плечом, поворот, пробежка, дверь, пинок. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Моя удача закончилась, когда я влетел в спортивный зал и завяз в пронизанном бурлящей энергией пространстве. Воздух был настолько проморожен, что, казалось, мог лопнуть и осыпаться ледяными обломками в любой момент. В миг покрывшийся изморозью пистолет брякнулся на пол. Здесь было холодно даже для меня». Когти мороза начали рвать тело на части, но мне хватило сил сделать несколько шагов вперед. Остатков здравого смысла хватило пожелать оказаться отсюда как можно дальше. Даже в самой безвыходной ситуации всегда можно найти какой-нибудь положительный момент. Типа ложка меда в бочке дегтя. Сейчас этот положительный лежал прямо передо мной. Точнее, положительных моментов лежало целых шесть штук. Пять мертвых сектантов замерли на полу в углах пятиконечной звезды, воздух над линиями которой переливался ярко-голубым сиянием. Шестой, торчащий из груди знакомой серо-зеленой рукоятью, был распят в центре пентаграммы. Обнаженные тела людей покрывал серый иней, только выколотые глаза чернели пятнами засохшей крови. Хоть об этих беспокоиться не придется. Но, как водится, имелся и большой жирный минус. С противоположной стороны спортзала мне мрачно ухмылялся Крис. Этот себя одеждой тоже обременять не стал, но опущенные уголки губ придавали его лицу столь надменное выражение, будто это я стоял перед ним совершенно голый, а не наоборот. Так смотрят даже не на врага, а на попавшую в стакан муху. И основания к этому были. Брошенный мной в колдуна метательный нож просто рассыпался в железную труху. Разведенные в стороны руки сектанта начали медленно, преодолевая сопротивление искрящихся потоков энергии сходиться. Силуэт Криса замерцал и смазался, напряжение удерживаемых им сил стало так велико, что доски пола начали бугриться, а по потолку побежали трещины. Вид обледенелых тел напрочь отбивал желание дожидаться конца этого магического действия, но вместо того, чтобы выскочить из зала, я прыгнул вперед. Над линией пентаграммы меня словно развеяло в пыль. Переполненные энергией амулета разорвало на куски, серебряный крест с цепочкой раскалились до красна, но миг бестелесности закончился, когда я приземлился внутри намалеванной кровью звезды. Крис уже сцепил руки. Меж ладоней у него вспухло черное солнце, и ко мне устремилась волна такой стужи, по сравнению с которой обычный снег казался горячим. От столь мощных чар не спас бы и драконь, и огонь, даже выпей я его в чистом виде прямо сейчас. Моя ладонь легла на рукоять ножа и рванула ее вверх. Холод. Дергаясь в рвущих сухожилия судорогах на полу рядом с мертвецом, сознание я не потерял. Но от пронзающих тело молнии в глазах засверкали всполохи черного пламени. Посланное сектантом заклинания сотни ледяных лезвий врезалось в меня, но не смогло преодолеть намного большего уровня энергии, бьющую из ножа, и взорвалось. Крис к этому оказался не готов. Его швырнуло на стену и силой отката вдавило в бетон. В доли секунды его тело оказалось проморожено насквозь, и застывшие глаза слепо уставились в потолок. Растекшаяся кровь черными потоками намерзла на стене. Со смертью заклинателя... Воздух над линиями пентаграммы померк, а в зале резко поцеплело. От искореженных досок пола повалил густой пар. Я встал на четвереньки и, не вполне осознавая, что делаю, стал пробираться к выходу. Мелькнула мысль подобрать вылетевший из руки нож, но гнавшее меня сюда давление сгинуло, а вслепую искать клинок в сгустившемся тумане было выше моих сил. Школьные коридоры тянулись бесконечно. Бетонные потолки давили столь ощутимо, что создавалось впечатление, будто они уже лежат на моем горбу. Ноги никак не желали слушаться, и выбираться на крыльцо пришлось ползком. Тут силы и закончились. Я сел, прислонившись спиной к стене. Живой? Живой. Но это уже ненадолго. Ничего не болело. Совсем Ничего. Только чувствовалось лёгкое жжение в простреленном позавчера боку. Меня поднёс к лицу обледеневшую правую кисть. Пальцы скрючились и не шевелились. Даже не прилагая никаких колдовских усилий, я ощутил, как распространяется от руки по всему телу холод и лопаются застывающие сосуды. Драконий огонь тоже никуда не делся. Потихоньку набирал реванш, и в боку жгло сильнее и сильнее. Протекшая свозь меня энергия ритуала значительно ускорила разрушительные процессы. Будь у меня выбор, можно было бы посидеть, подумать, какую смерть выбрать. Сгореть или замерзнуть? Но выбора не было, и я, разорвав обертку, кинул в рот желатиновый шарик. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем подействовал магистр, но не думаю, что много. Застыть успела только плечо. Диапазон доступных мне сил несколькими скачками достиг своего максимума, и я приступил к приведению в порядок внутренних токов энергии. Стылая хворь, драконий огонь, шок от прерванного ритуала. Проблем было много. А что можно сделать за пять минут действия наркотика? На самом деле немало. Знать бы только, правильный ли выбран путь. Но шаг за шагом движение внутренней энергии упорядочивалось И также шаг за шагом я терял связь с реальностью, полностью погружаясь в управление собственным телом. Вероятно, под конец я заснул. Скорее всего, это так. По крайней мере, в аду климат должен быть более жарким. Очень на это надеюсь. Конец первой книги.